«Так я и думал», — прошипел Видал, кивком указывая на карточку Дентона. «Снова намереваешься выйти замуж в столь же неприличной спешке?» Лицо Варентины было в эту минуту такого же цвета, как розы. Вонзив ногти в руку, она повернулась спиной к Видалу и сухо ответила. «Мои личные дела...» Вряд ли вас касаются. Видал одним прыжком, оказался рядом и безжалостно стиснул ее запястье. Ошибаешься. Кусаюсь и очень. Почему ты исчезла? Ради бога, Валентина, почему? Неподдельная боль, звучавшая в его голосе, развеяла в прах годы разлуки. Она пыталась отстраниться и не могла. Видал, все сильнее сжимал пальцы. Их тела почти соприкасались, и уже было поздно для притворного равнодушия, слишком поздно для ярости, ссоры, обид, вожделения, желания и любовь боролись в них, сливаясь в одно целое. Потому что... Валентина пыталась вспомнить причины, ложь, сказанную ей много лет назад, безуспешно. Она ощущала жар его тела, хотела вонзить зубы в его плоть, потому что дверь распахнулась, и в комнату влетел Александр. «Мама, мама!» — начал он и тут же замер, увидев, как незнакомый мужчина крепко держит его мать. Несколько мгновений они напоминали живую картинку. Кровь отлила от щек Валентины. Отец и сын впервые стояли лицом к лицу. Пресвятая Матерь Божья! Прошептал-видал, медленно отпуская Валентину и переводя взгляд с Александра на нее и снова на Александра. — Так вот почему ты уехала! — Александр, пожалуйста, оставь нас на минуту, — произнесла Валентина непривычно резким голосом. — Не хочу! — упрямо буркнул Александр, расставляя ноги и мрачно хмурясь под жадным взглядом чужака. — Делай, как я сказала, Александр. Мальчик еще раз оглядел человека, похожего на короля демонов из его книги сказок, и недоуменно уставился на мать. Таким тоном она никогда с ним не разговаривала. — — Ладно, — пробормотал он дрожащим от слез голосом, не выдавая, однако, как огорчен. — Пойду к Руби. Она меня не прогонит. Он решительно потопал из комнаты. Самого воплощение оскорбленного достоинства. Дверь закрылась за ним и, видал, снова повернулся к ней. — Ты не только бросила меня... Потрясенно прошептал он, ты увезла моего сына. Почему, Валентина, почему? И вновь в последние пять лет словно растаяли. Что ему сказать? Как объяснить? Она помнила все до последней мучительной мелочи, потому что, знай ты правду, конечно, оставил бы Кориану и признал бы Александра. И тогда с твоей карьерой было бы покончено. Потому что наше будущее строилось бы на несчастье Корианы. Потому что я люблю тебя. И потому вышла замуж за своего грека. Он знал, что ребенок, которого ты носишь, чужой?» Валентина посмотрела ему прямо в глаза. «Да, знал. Ты любила его?» Вопрос прогремел, как пистолетный выстрел в конце пьесы. — Да, — повторила Валентина, — теперь не время объяснять, что ее любовь к Паулусу была совсем другой, чем любовь к нему. Видался, свистом втянул в себя воздух. В его глазах сгустилась тьма. — Похоже, все эти годы ты знала лишь счастье, а я... Он с гримасой отвращения махнул рукой. — Неважно. «Каким дураком я был, если бы я только знал!» Они глядели друг на друга через годы, разлуку, расстояние. «Теперь ты знаешь», — просто сказала она. «Да». Они не могли отвернуться, не могли отвести глаз. Ярость и ревность видала стихли. Да, теперь он знал и больше никогда не повторит свои ошибки. Судьба предлагает им начать все сначала, дает второй шанс. «Я люблю тебя», — выдохнул он, обнимая ее и привлекая к себе. «Я люблю тебя и никогда больше не позволю уйти ни тебе, ни моему сыну. Я вас не отпущу». Четыре года Он был сыном Паулуса, — напомнила Валентина, поднимая голову, — ты не можешь так быстро предъявить свои права на него. Александр не поймет. — Ты права, — согласился он, обводя пальцем идеальные контуры ее лица. Но зато я могу предъявить права на тебя, Валентина. Сейчас, немедленно и не оборачиваясь, рывком задвинул засов на двери.